Глава вторая За 25 лет Ярославе еще ни разу не отказывали мужчины. Ей встречались самые разные типажи — жадные, трусливые, похотливые и самовлюбленные, балагуры и ворчуны. Но ни один из них не нашел в себе сил собраться и произнести «нет», глядя в невинно распахнутые глаза Яси. И этот хипстер, не похожий на среднестатистического книжного червя, не стал исключением. Камень драконов? Переспросил он, задумавшись, Для Видо. С удовольствием. И присел на свободный стул рядом с Женей. Яся торжествовала. Впервые в жизни она чувствовала, что ее женские чары сработали во благо. Не так ради развлечения или выгоды, а во спасение. Наверное, что-то подобное испытывает миллионер, подписывая свой первый чек на строительство храма или больницы для стариков и сирот. Это был лучший подарок, который Ветрова могла преподнести своей подруге ко дню рождения. И пусть Женя не выглядела сейчас как человек, готовый на радостях верещать и подпрыгивать, я знала. Под слоями шипов и колючек Бьется нежное девичье сердце, истосковавшееся по любви. Сколько раз было говорено Агафоновой. «Мир не ограничивается книжными стеллажами». Да что там слова? Они от Жени отлетали, как градины от капота папиной машины. Яся частенько предпринимала попытки свести с кем-нибудь эту маленькую завзятую упрямицу. Кого только не заманивала в библиотеку с упорством серийного маньяка. И своего тренера по йоге, этого гибкого, ладно сложенного жеребца, от вида которого на глазах молодели даже сморщенные старушки. И свежеразведённого ательера, который заказал у Яси рекламу в блоге. Да, с брюшком, да, слегка за сорок. Но кому это интересно, если он готов купить весь мир, упаковать в красивую бумажку и заботливо уложить к ногам новой избраннице? А тот одаренный фотограф — идеальный вариант для Агафоновой. Молчит, щёлкает затвором, знает только премии престижные собирает. Молчали бы вдвоем. но нет. На все свои старания Яся получала один и тот же ответ. Вредно поджатые губы и отговорки про какую-то срочную работу. Как будто в библиотеке вообще можно куда-то спешить. Но сегодня все было по-другому. Такой смущенной и растерянной Женю Ветрова еще не видела. Та сидела, прикусив язык, не пыталась бежать или отвертеться, не плевалась ядовитыми колкостями. А ведь обычно на мужчин она реагировала, как вампир на святую воду. Не иначе распустился-таки бутон агафоновой. Созрела девушка. Теперь только помочь ей немного. Сковырнуть скорлупу и подтолкнуть в крепкие мужские объятия. А уж там гормоны возьмут свое. «Правда ведь говорят, что любовь — лучший косметолог?» «Давай, Жень, расскажи молодому человеку правила!» Подбодрила подругу Яся, выразительно поглядывая на парня с хвостиком. По правде говоря, он был не совсем во вкусе ветровой. Точнее, совсем не в ее вкусе. Наметанный глаз сразу отметил и салонный маникюр, и стрижку из барбершопа, и любовно начищенные белоснежные кроссовки интересно шнурки он отпаривал или утюгом гладил уходу за собой Ярослава уделяла у уйму времени но вот когда этим грешили мужчины она не любила так ведь предусмотрено природой у каждого своя роль девушки прихорашиваются и радуют глаз мужчины зарабатывают на это деньги мама с детства внушала яси лучшее что ты можешь сделать успешно выйти замуж а лучшая инвестиция Это инвестиция в себя. Собственно, сама Ветрова старшая поступила именно так. В свои 50 она выглядела максимум на 40, и то с натяжкой. Ну и с подтяжкой, чего уж греха таить. Ясен отец боготворил супругу. На каждый праздник, включая День матери 14 февраля и 8 марта, она получала дорогой подарок. Минимум дважды в год выезжала в Испанию, где выгуливала новенькие наряды. Захотела поменять машину? Да, дорогая? Перестроить беседку на даче? Как скажешь, любимая. Курсы флористов? Так точно, солнышко. Не жизнь, а сочная ароматная малина прямо с веточки. Яся отлично понимала. Ни одна работа, даже самая престижная, не позволит ей порхать по жизни, купаясь в любви, заботе и радостях. Блог о красоте и моде приносил кое-какие деньги с рекламы. Но устраиваться куда-нибудь в офис Ветрова не спешила. Знала, что босс не заменит ей любящего мужа, а потому прислушивалась к советам матери и росла такой прелестницей, что Люба дорого. Семейные пряники по большей части доставались ей, а вот кнутом подчевали Алика, Ясиного младшего брата. Все честно, мальчикам нужна строгость. Правда, время от времени Ясина доедала роль куколки для умиления. И вот тогда-то она обратила внимание на Буку Агафонова. Если честно, Ветрова ей даже завидовала. В глубине души, само собой, потому что зависть девушек не красит. И все же второго такого человека, которому настолько плевать на мнение окружающих, нужно было еще поискать. Женя обладала удивительной внутренней свободой. Пока все носились за последними трендами, как за обезглавленной курицей, Пока выпрыгивали из штанов в погоне за популярностью, Агафонова залипала в свои бесконечные книжки или просто фантазировала о чем то развалившись на широком школьном подоконнике, и плевать хотела на то, что творится у нее под самым носом. Всем своим видом она транслировала миру «Я такая, какая есть, а кому не нравится, чешите лесом». Иногда Яси тоже хотелось стать такой. Проснуться, к примеру, с утра и вместо того, чтобы час наводить марафет перед зеркалом, взять и влезть в спортивный костюм младшего брата, а потом прямо так без прически и макияжа заявиться в школу. Однажды Яси попробовала так поступить, но не смогла дотерпеть и до второго урока. Ей казалось, будто весь класс таращится на неё, как на прокаженную. В каждом дуновении ветра и шелести тетрадей Яси слышалось осуждение. Даже учительница словно слегка поджала губы и поглядывала поверх очков как-то брезгливо. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» спросила она Ясю на перемене. И та не выдержала. Сдалась. Шутка ли? Даже мальчишка из параллельного класса случайно толкнул Ветрову в коридоре, не извинился, а прошел мимо. Раньше он от стыда с ума бы сошел. Как минимум донес бы ее портфель до дома, лишь бы загладить вину «А тут?» «Спасибо, не пнул до кучи, будто мусорное ведро задел, а не девушку». Поэтому, сославшись на боль в животе, Яся позорно сбежала домой. Час отмывалась в душе, а потом сделала такую укладку, какую не каждая невеста может себе позволить. Но с Женей после того случая Ветрова все же твердо вознамерилась подружиться. Здоровая доза наплевательства и нонконформизма требовалась ей как воздух. И пусть сама Яся пока не могла послать человечество к истокам. Рядом с Женей она отчего-то чувствовала себя чуточку более дерзкой. И сейчас пришло время вернуть должок. Если Агафонова хочет этого рыцаря в белоснежных кроссовках, она его получит, чего бы оно ни стоило. «Вообще-то правило объяснять слишком долго», — вмешалась девица с пирсингом, хищно оценивая добычу Яси. Потому что Женя так и не соизволила выдавить из себя ни слова. Но можем начать, а там в процессе втянешься. Уже на ты. Вот наглая, подумалась Яси. Не тебе притащили этот трофей. Закатай серьгу в губе, малышка. Здесь работают профессионалы. Конечно, на фоне остальных игроков парень с хвостиком казался завидным женихом и не мудрено, что уже не мгновенно нарисовалась соперница. Клуб «Неликвида» — вот как стоило бы назвать это сборище. Один тоненький, как ветка ивы, то и дело начинал задыхаться. И я себя искренне недоумевала, как он вообще вышел из дома без стойки с капельницей и кислородной маски. Второй, юный холодец в спортивном костюме, явно предпочитал женщинам углеводы. А третий... Этого усача я сей вовсе в расчет не брала. Обручальное кольцо для нее всегда превращало мужчин в невидимок. Вот почему бойкая любительница острых предметов и, судя по всему, ощущений, включилась в игру, едва лишь на горизонте появился кто-то вменяемый. Жаль, только бедолага еще не подозревала, с кем связалась. А давайте я вам пока тортика положу. Яся вскочила, грудью закрыв Жениного избранника от посторонних посягательств. «Жень!» И она для верности легонько пнула подругу под столом. «Веди уже, товарища, в курс дела!» «Ну, для начала надо выбрать персонажа!» Настырная амазонка выглянула из-за Яси. «Супер!» Ветровая стиснула зубы и повернулась к Жене. «Кого посоветуешь?» Хвала небесам. Агафонова, наконец, вышла из ступора. Я... Э... Можно... Не знаю. Она сгребла со стола карточки персонажей и принялась их лихорадочно перебирать. Я чуть лоб себе не расшибла. Куда подевалась фирменная Женькина независимость? Где это притягательное кошачье презрение к миру? Как насчет наемника с Южных островов? Девица с пирсингом ловко выхватила из колоды картинку с изображением качка, перетянутого кожаными ремнями. «О, кто-то хочет адамаза? Не в этот раз». «Зачем он нам?» — Яся отбросила картинку подальше. «У нас уже есть рыцарь?» — кивнула Ветрова насматика Тот от неожиданной порции лести скромно потупился, как тургеневская барышня. «У наёмников, кроме очков силы, нет никаких преимуществ». Женя выдала первую длинную фразу, даже не запнувшись. Это вселило в Ясю надежду. Вот сейчас Агафонова сядет на своего конька, проведет лекцию о драконах, а в этом ей нет равных. И хвостатый наконец поймет, кто здесь мамочка. Но не тут-то было. В следующую секунду Женя неуклюже потянулась за какой-то фигуркой, и разноцветные игровые кубики с грохотом рассыпались по полу. Агафонова нырнула за ними под стол, зацепив тарелку с тортом. Шлеп! И вот уже библиотечный линолеум украшен голубикой и брызгами растительных сливок. Да, видимо, нельзя вот так сразу взять и стать пожирательницей мужских сердец. «Я помогу!» — вызвался вдруг хвостатый. «Нет!» Воскликнула Яся, но слишком поздно. Новичок не знал, что всякий, кто надумал помогать Агафоновой, обречен. Будто в замедленной съемке ветрова наблюдала, как парень нагибается к Жене, как-то отшатывается, хронически не выносит, когда ее считают слабой. Резко дергается в сторону. А вот и он глухой стук двух столкнувшихся лбов. Твою мать! слетает с Жениных губ. В смысле, вашу мать. О, ну, конечно. Так-то гораздо вежливее. То есть... Простите, я испачкала ваши брюки. это эта непроходимая балда хватается за салфетки, чтобы начать ожесточенно втирать крем в замшевые штаны своего избранника. Если это и можно было назвать флиртом, то либо слишком смелым, либо слишком завуалированным. Потому что лицо у хвостатого в этом мгновении было такое, будто его заживо запихнули в щетинистые жернова автомойки. Женя! мягко начала ветрова, послав новичку виноватую улыбку. Лучшую из коллекции, лишь бы только не сбежал прямо сейчас. Пойдем-ка мы в подсобку за щеткой. Зачем? Привычно насупилась Агафонова, потирая ушибленный лоб. Я и так уберу. «Салфетками». Пойдем, кому говорят», — процедила Яся сквозь зубы и выволокла такие этот ходячий антифлирт из-за стола. Разумеется, щетка интересовала Ветрову в последнюю очередь. Сейчас перед ней стояли вопросы поважнее. Слышала ли Женя вообще когда-нибудь об отношениях между мужчиной и женщиной и как вдолбить в человека эту информацию за пару минут? «Что ты творишь?» — зашипела Яся, захлопнув за спиной дверь подсобки. «Я? Это ты все испортила!» Женя свирепо уперла руки в боки. От неожиданности Ветрова даже растерялась. Минуту назад Агафонова больше напоминала потерянного котенка, а вот уже перед Ясей стоит всклокоченная медуза горгона в миниатюре. «Он же тебе нравится!» — Ветрова слегка отступила. «Может, и так». Женька с вызовом вскинула подбородок. «Тебе-то какое дело? Зачем ты его позвала?» «Издеваешься?» Яся давненько не сталкивалась с таким выпиющим отсутствием логики. «Потому и позвала». «Вот кто тебя просил?» Надулась Женя и пыльным мешком обрушилась на старый скрипучий стул. «Я еще не готова». «Жень, это мужчина, а не экзамен!» Яся хотела присесть рядом, но вовремя спохватилась. Обивку соседнего стула покрывали сомнительные белые пятна. То ли от краски, то ли от сметаны. Словом, не то, ради чего стоит угробить новенькое лавандовое платье. «К нему не надо готовиться!» «Тебе, может, и не надо!» Агафонова одарила подругу коротким взглядом и фыркнула в казарме твоих ухажёров уже подикоек свободных не осталось. «Это еще что должно означать?» «Ой, да ладно!» — скривилась Женя. «Ходишь сюда, хвастаешься своими парнями. То йог, то бизнесмен, то айтишник». Ясю трудно было вывести из себя, но Гафонова всегда умела справляться со сложными задачами. «Я вообще-то их тебе приводила. Серьезно? И где хоть один из них?» Женя театрально осмотрелась и даже под стул заглянула. «Нету, потому что все они убежали за твоей юбкой». «Ясен, Павлик, убежали!» Яся подбоченилась, копируя манеру подруги. «Я Женя Агафонова, и я пристрелю каждого, кто подойдет ко мне ближе, чем на сто метров». «А я Ярослава Ветрова, бьюти-блогер!» Капризно протянула Женя и, медленно потянувшись, встала. Видимо, эти движения должны были напоминать о соблазне. Но вышло так, словно у Агафоновой зверски прострелила поясницу. «Флиртую со всеми, даже если они мне даром не сдались». На последних словах Женя зачем-то вытянула губы уточкой. «Что за цирк? Яся так отродясь не делала». «Ни с кем я не флиртую», — оскорбилась Ветрова. «Сегодня уж точно». Ну да вываливать грудь перед единственным парнем, который мне нравится. Никто не спорит, тебе с ней повезло. Но всем-то зачем показывать? Что? Обвинения были настолько несправедливыми, что Яся даже обидеться толком на них не смогла. Злость куда-то улетучилась, уступив место недоумения. Ветрова никогда еще не видела подругу настолько задетой. В каждом ее слове сквозила боль. И яси стала не по себе от мысли, что это она стала ее причиной. Жень! Она миролюбиво протянула руку, чтобы коснуться Жениного плеча. Но та лишь отшатнулась. Слушай, я просто хотела отвлечь его от этой козы с проколотом всем. А тырки, что ли? нахмурилась Агафонова. Ну да, ты ее видела. Она же явно на него глаз положила. Сейчас вернемся, она ему соски проколола, вдела кольца и к батарее пристегнула. Женя невесело усмехнулась. И Яся, сочтя это за добрый знак, продолжила. «А потом, ты ведь тоже вполне себе красотка, и грудь у тебя есть где-то... наверняка». Комплименты мужчинам Ветрова делала с легкостью, а вот с девушками все оказалось сложнее. «Просто не надо прятать ее под этими балахонами. «Побойся бога! Какие длинные рукава в июле!» «Ну...» — Агафонова растерянно оглядела свою то ли блузку, то ли сиротское рубище. «Может, ты права?» «Может?» — Яся изогнула бровь. «Аккуратно, чтобы не заработать первые мимические морщины». «Я всегда права. Давай-ка превратим недостатки в достоинство. И она расстегнула узкий плетёный ремешок, мамин подарок из Барселоны. Конечно, быстрые преображения случаются только в сказках и на монтаже. Но Яся не зря обучала своих подписчиц стилю. Пара штрихов. Перехватить Женину блузку поясом, чтобы она напоминала платье и рубашку. Главный хит сезона. Расстегнуть верхние пуговицы и закатать рукава для небрежности. А еще приподнять этот чудовищный хвост на затылок чтобы Женя не так сильно напоминала обитательницу интерната для благородных девиц. И вуаля! Можно показывать людям. «Будь смелее!» — увещевала Яся под руку. «Пусть увидят в тебе то, что вижу я!» «Мышь белая!» — Женя по привычке принялась поднимать воротник, но Ветрова хлопнула ее по рукам. «Умную независимую девушку с огромным внутренним миром!» «Дай ему время, и он разглядит». «Ну, за месяц ты не разглядел?» «Ты что, уже месяц его окучиваешь?» Опешила Ветрова и отстранилась. «Может, зря она дает Жене надежду?» Практика показывала, что мужчинам достаточно вечера, чтобы созреть. А если Женя так долго пытается с ним флиртовать и до сих пор никакого толку, лучше вовремя сдаться, чтобы не мучить ни себя, ни его». «Не то чтобы окучиваю», — Женя поджала губы. «Просто он ходит сюда месяц». «И сколько раз ты уже пыталась с ним заговорить?» Прищурилась Яся как врач, который изучает рентгеновский снимок. «Если не считать того дня, когда я ему билет оформляла, ни разу». «Кошмар!» — Яся всплеснула руками. «Нет, это не лечится. Как он вообще должен был понять, что нравится тебе? Слушай, если б надо было, сам бы подошел. Вот что ты за человек, а? Яся обреченно вздохнула и качнула головой. Точь в точь, как папа, когда изучала дневник ее брата. Мужики примитивное создание. Им все надо разжевывать, объяснять, что им на самом деле нужно. Пошли! Она взяла Женю под руку, будто собралась вести колтарю и повторила фразу, которую не так давно услышала от этой назойлевой Ирки. «В процессе втянешься!» Фитнес-браслет, который Яси снимала только в солярии, послушно отчитал 83 шага до зала досуга. Этих шагов ветровый хватило, чтобы обрушить на Женю краткий инструктаж. Вышло до того умно и емко, что Ярослава всерьёз задумалась не написать ли ей книгу. Что-то вроде «мужики для чайниц» или «как легко и просто завоевать парня». В конце концов, плох тот блогер, который до сих пор не выпустил литературный бестселлер. Советы Яси сводились к трем основным пунктам. Во-первых, если один вид мужчины лишает тебя остатков разума, смотри куда хочешь, но только не на него. Обращайся к тому, кто является собой полную противоположность сексуальности и не вызывает в тебе ничего, кроме скуки и равнодушия. Во-вторых, покажи свою сильную сторону. Но осторожно. Никакого снобизма. Ты должна заинтриговать его, а не заставить себя чувствовать полным ничтожеством. Вспомни самое интересное, что ты знаешь, и выложи это в настолько доступной форме, чтобы даже у дошкольника не осталось вопросов. В-третьих, хвали его. Маленькие поощрения, легкие комплименты, восторженные улыбки. Учёные доказали — лакомство во время дрессуры куда эффективнее плетки Конечно, от тебя не требуется научить его сидеть по команде. Но он должен усвоить, что рядом с тобой он — молоченка. На удивление, Женя выслушала Ясю без намека на сарказм. Так внимательно она прежде относилась только к своим библиотечным карточкам и это лишь укрепило Ветробу в мысли. Она рождена, чтобы сделать этот мир прекраснее. Пока Агафонова проходила курс молодого бойца, злосчастная Ирка тоже не теряла времени даром. Когда Женя и Яси вернулись к столу, та уже восседала по соседству с хвостатом, вальяжно закинув ногу на ногу и в полголоса изливала ему в уши свой яд, разбавленный правилами игры. Новичок слушал, с интересом склонив голову к проколотым губам, что еще раз доказывало Мужики, народ ведомый. Так освобождаем место для именинницы. Яся произнесла это мягко и весело, будто бы в шутку, но сама властно положила руку на спинку стула, чтобы у Ирки не осталось сомнений. Еще чуть-чуть ее стряхнут отсюда, как крошки от торта. Усадив Женю на ее законное место, Яся устроилась напротив, готовая наблюдать. Легонько кивнула подруге, мол, давай, ты справишься. «Я тут подумала...» — обратилась Женя к своему избраннику, прочистив горло. «Из вас получится отличный гном. Если бы Ясю с детства не учили правилам поведения в приличном обществе, Она бы уронила челюсть на стол и возопила, размахивая руками. «Ты рехнулась? Какой гном! У всех мужиков комплексы на тему размеров!» Но, к счастью или к сожалению, Ветрова была воспитана идеально, а потому позволила себе только выразительно округлить глаза. «Почему?» — спокойно поинтересовался хвостатый. Казалось, Женин вопрос его скорее повеселил, чем обидел. Ну, у гномов хорошие показатели по энергии, плюс хороший иммунитет к половине заклятий. Агафонова выудила несколько карточек, демонстрируя, какие именно чары бессильны против гномов. Яся чуть не застонала. Неужели в словах «хвали его» было что-то про чертов иммунитет? А кроме того... Продолжила Женя, не обращая внимания на телепатические потуги Яси привести ее в чувство. Гномы мудрые и сильны. Один их удар наносит на 30% больше урона сопернику. О, вот это мне нравится. Что ж, гном значит гном? Улыбнулся хвостатый и выложил перед собой изображение кренастого бородача. Ветрова наконец с облегчением да не с первого раза. Но Женя все же двинулась в правильном направлении. «А что дальше?» Новичок облокотился на стол, ненароком соприкоснувшись с агафоновой запястьем. Опасный момент. Если уж от его взгляда Женя угваздала тортом полы, рассыпала кубики и чуть не вышибла парню мозг, то прикосновение и вовсе может оказаться смертельным. «Ну же, девочка, не подведи!» Да-да, дальше. Женя смутилась на долю секунды, но вовремя собралась и всем корпусом повернулась к пухляшу. Дальше мы под командованием Сира Вейтерна должны пройти весь маршрут, чтобы сразиться с драконом и повергнуть войска лорда Эбергорда. Да, Сеня? Я вроде и ты так знаю. Удивленно отозвался тот, оторвавшись от поедания тортика. Поэтому. Проигнорировала его Женя. «Мы прямо сейчас выстраиваем стратегию. У нас несколько вариантов. Можем направиться все вместе во владение сиро дормонта но здесь кроется опасность. Его замок захвачен. Кто знает, может, магические кристаллы, которые его предки сохраняли веками в своих подвалах, уже перешли в руки врага? А если на замок наложены чары?» «Я могу обратить их и сделать нас неуязвимыми на три хода оживился женатый усач. «Отлично, маг Родергард, но хватит ли твоей маны? Если лорд Эбергорд призвал темнейших?» «Чары Фейри сильнее. Я задержу их на один ход, даже если это лишит меня силы и отбросит к началу игры», — вмешалась Ирка. И я, всех эти не до конца поняла, о чем идет речь, оценила этот благородный порыв. «Слишком большой риск. Теперь Женю было уже не узнать. Ее глаза горели, словно она находилась не в тусклом библиотечном зале, а где-то в параллельной вселенной в окружении рыцарей и волшебных существ. И если этот несчастный хлыщ сию же секунду не влюбится в нее до беспамятства, то он самый редкостный осел, каких Ветрова только встречала. «Согласен», — важно кивнул тот, кого Агафонова называла «Лордом Вейтерном». Магия Фейри будет нужна нам при переходе через пещеры. Есть и другой вариант. Женя ударил апостола. Мы можем разделиться. Да, это опасно, но если, скажем, Родергард вместе с Янтарным Рыцарем пойдут в обход через мертвую Деревню, чтобы раздобыть ингредиенты для защитного зелья, а Лорд Вейтерн вместе с Гномом и Фейри... О, меня... Послышалось вдруг слабое хрипение. «Не сейчас, Влад!» — не глядя, отмахнулась Женя. «Возьми ингалятор!» «Это не я!» — спокойно отозвался Асматик. «А кто тогда?» — Женя сердито выпрямилась, недовольная, что кто-то посмел оторвать ее от военной планерки. К сожалению, Яся уже знала ответ. По правую руку от Агафоновой сипел, схватившись за горло, опухший предмет ее страсти и плохо ему стало уж точно не одностольной игры у меня аллергия на орехи выдавил он безуспешно пытаясь вдохнуть упс яся вжала голову в плечи торт на миндальной муке Ну ничего я вызову скорую и она схватилась за телефон пока женя не потеряла последний шанс на женское счастье